Никакая острота ума не дадут настоящего мастера спора. Без него спор обращается часто в какую-то безграмотную, отвратительную, даже с эстетической точки зрения неразбериху. Второе. Если доводов несколько, то надо стараться выделить порознь их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 Это всегда надо иметь в виду. Положим, например, мы утверждаем, что икс человек недалекой. Но ведь он очень крупный художник, возражает противник. Теперь нам предстоит выбор, где искать ошибку возражения. С какой точки зрения защищать свою мысль?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 художественный талант другое и тому подобное. Не надо никогда забывать этих обоих путей защиты. Иногда налицо оба условия. Возражение и совместимо с нашей мыслью, и ошибочно. В истории человеческой мысли появление всякой великой идеи сопровождается обыкновенно бурными спорами, причем, Защитники старых взглядов сперва стараются доказать, что новая разрушительная мысль ошибочна. Если истинность ее стала вне сомнений, они переходят ко второму способу защиты, стараются показать, что она совместима со старыми мыслями. Когда геология пришла к мысли что Земля творилась в течение миллионов лет, а не в семь дней. Старались доказать, что это ложно. Когда же оказалось, что это истинно, стали доказывать, что оно совместимо все-таки с первой главой книги «Бытия». Там речь идет не о днях, а о периодах времени и так далее. Четвертое.